Глава четвертая. Серьезное переживание Московская консерватория 1889-1892 Я должен рассказать об очень тяжелом событии в моей жизни, которое я мучительно переживал, продолжает Рахманинов. За годы ученичества ничто всерьез не омрачало моих отношений со Зверевом. Я всегда относился к нему с большим уважением, и восхищение, которое я испытывал по отношению к нему, За годы жизни и учения в его доме нисколько не ослабевало. Зная его горячий нрав, я, конечно, всегда старался проявлять такт. Он, в свою очередь, как будто любил меня и не один раз проявлял ко мне несвойственную ему снисходительность. Мальчиком я не обижался на него за редкие случаи рукоприкладства, тем более что они никогда не были связаны с музыкой. Но я рос, мужал и становился более чувствительным. Однажды, мне было тогда 16 лет, между нами произошла жестокая ссора, окончившаяся полным разрывом. Чем глубже я проникал в тайны сочинения, гармонии и других предметов, составлявших технику композиции, тем более привлекательными они становились для меня, тем больше мне хотелось заниматься ими. Между тем, заниматься в полную силу я мог далеко не всегда, поскольку учебная комната, как правило, бывала занята кем-то из учеников. Я принял смелое решение и однажды вечером, это было в октябре 1889 года, взял быка за рога. Не думая о возможных последствиях, я обратился к Звереву с просьбой. Я сказал ему, что хотел бы иметь отдельную комнату и предназначенный только для меня рояль, чтобы иметь возможность заниматься контрапунктом и композицией когда и сколько угодно. Я спросил Зверева, может ли он помочь мне купить инструмент. Наша беседа началась спокойно, и протекала в совершенно мирных тонах до тех пор, пока я не произнес какие-то слова, мгновенно его взорвавшие. Он тут же вскочил, закричал и швырнул в меня первым попавшимся под руку предметом. Я оставался совершенно спокойным, но тем не менее подлил масло в огонь, сказав, что я уже не ребенок и что тон его разговора со мной нахожу неподобающим. Завершилась вся эта сцена просто позорно. Я прожил у еще месяц, но почти не встречался с ним и не делал попыток к примирению. В течение того месяца мы не сказали друг другу ни единого слова. В один прекрасный день он подошел ко мне и своим обычным, недопускающим возражений тоном назначил встречу вечером на каком-то московском бульваре. Его авторитет для меня был по-прежнему настолько велик, что мне и в голову не пришло ослушаться. В назначенный час я явился в указанное место». Пришел Зверев и, не удостоив меня ни единым словом, пошел в направлении, которое меня несколько озадачило. Наконец мы дошли до дома моих родных, Сатиных, которых, согласно предписаниям Зверева, я за четыре года посетил лишь дважды. Там, по-видимому, нас ждали, так как в гостиной собрался весь семейный совет. Атмосфера царила торжественная. Когда мы сели, Зверев произнес небольшую речь в достойной, я бы даже сказал, деловой манере. Содержание ее сводилось к следующему. Он находит, что ввиду несходства темпераментов, наша дальнейшая совместная жизнь под одной крышей представляется ему невозможной. Но, конечно, он не хочет бросать меня на произвол судьбы и оставлять без поддержки, и поэтому привел сюда в надежде, что кто-то из родственников возьмет меня к себе и будет за мной присматривать. Он просил моих родных решить этот вопрос как можно скорее. В остальном я волен поступать, как мне заблагорассудится. После этого мы поднялись и, не обсуждая никаких деталей, не приняв никакого решения, отправились домой в таком же гробовом молчании. На следующее утро я встал рано, собрал свои пожитки и перебрался к одному консерваторскому другу, который был немного старше меня и жил отдельно. Я намеревался пожить у него какое-то время. В то время я зарабатывал уроками на фортепиано 15 рублей в месяц. Это было все мое состояние. Однако уже на следующий день туда прибежали в страшном волнении две мои тетки, госпожа Сатина, сестра отца, и госпожа Зелотти. Они, разыскивая меня, обегали накануне весь город. Не соглашусь ли я пожить у них. Я принял это приглашение без особого восторга, потому что в ту пору почти не знал своих родных. Но что мне еще оставалось делать? В последующие годы я жил у них с небольшими перерывами и всегда встречал самое горячее гостеприимство. В дальнейшем моя жизнь оказалась еще более тесно связанной с этой семьей, и их дом стал для меня родным домом в буквальном смысле этого слова. Но об этом речь пойдет позднее. После ссоры я видел Зверева только в консерватории или случайно встречал его на улице. Я всегда вежливо раскланивался с ним, но он никогда не отвечал на мои приветствия. Опасный инцидент имел глубокое и решающее влияние на дальнейшее развитие Рахманинова, общее и музыкальное. В более поздние годы Рахманинов, раздумывая о путях своего музыкального образования, сожалел о том, что не принял приглашение матери переехать в Петербург. Стареющая одинокая женщина после разрыва Сергея со Зверевым прислала сыну письмо с предложением переехать к ней. В то время в Петербургской консерватории возобновил свои уроки Антон Рубинштейн. Композицию вел римский Корсаков, ставший великим мастером своего дела и снискавший мировую славу. Но Рахманинов, проникнутый горячей симпатией к Москве, по-прежнему относился к римскому Корсакову с полным безразличием и даже антипатией. Должно было пройти немало времени прежде чем он изменил свое отношение к создателю русской сказочной оперы. Поэтому даже такое заманчивое предложение, как перспектива стать учеником Антона Рубинштейна, не заставило юного Рахманинова предпочесть Петербург-Москве. Такой поступок выглядел в его глазах чуть ли не предательством по отношению к Чайковскому и Тонееву, и в любом случае означал бы разрыв с дорогими ему московскими традициями. Юноша отклонил настойчивые мольбы матери вернуться к ней, поскольку это помешало бы продолжению его занятий в Москве. О том, чтобы жить с отцом Василием Рахманиновым, не могло быть и речи. Он вел рассеянный образ жизни, переезжая из одного места в другое, и понятия не имел, что ему делать с сыном. В таких драматических обстоятельствах Рахманинов, как уже рассказывалось раньше, закончил занятия по фортепиано и был переведен из класса Фуги в класс свободного сочинения. Медленно, но верно приближался момент получения привлекательного звания «свободный художник», а вместе с ним и большой золотой медали, которая по-прежнему оставалась предметом мечтаний юноши, видевшего в ней желанную и заслуженную награду за неослабевающее прилежание. Оставалось проучиться еще два года, необходимые для окончания курса свободного сочинения. Лето 1891 года Рахманинов провел у бабушки с отцовской стороны в Тамбовской губернии. На этот раз визит имел тяжелые последствия, так как, выкупавшись в холодный сентябрьский день в реке, Рахманинов подхватил малярию, тяжелый приступ которой заставил его возвратиться в Москву, где болезнь чуть не кончилась катастрофой. Осенью 1891 года я вернулся в Москву после летних каникул и продолжил занятия композицией у Аренского. Мы дошли уже до свободных форм сочинения, таких как сонаты, квартеты и симфонии. Моим единственным товарищем по классу был тогда Скрябин, потому что Лидок и Уайнберг застряли в классе Фуги. Вместо них на старшем отделении свободного сочинения оказались два способных композитора Лев Конюс и Никита Морозов. Оба они были прекрасными, умелыми музыкантами, но не отличались творческой фантазией. С самого начала учебного года меня мучили приступы перемежающейся лихорадки, которые я заболел во время каникул. По утрам у меня была нормальная температура, хорошее самочувствие, и я выходил на улицу. Но к вечеру поднимался жар, и я чувствовал себя тяжело больным. В это время я жил не у Сатиных, а снимал комнату вместе со Слоновым, товарищем по консерватории. Слонов был певцом и пианистом, также беззаветно преданным музыке, как и я. По крайней мере, раз в неделю мы проводили вместе несколько часов, играя подряд все, что попадалось под руку. Я в это время уже вовсю сочинял и закончил первый фортепианный концерт, трио, которое так и не было никогда напечатано, и несколько романсов. Я писал совершенно легко, сочинение не требовало от меня ни малейших усилий. Писать музыку было для меня так же естественно, как говорить, и часто моя рука еле-еле успевала уследить за ходом музыкальной мысли. Слонов был единственным человеком, которого я совершенно не стеснялся. Я показывал ему все, что писал, так что он постоянно наблюдал за моим творческим развитием. Между тем болезнь все усиливалась, и вскоре я уже не мог подняться с кровати. Тогда другой консерваторский друг забрал меня к себе домой. Это был Юрий Сахновский, композитор, а позднее известный музыкальный критик русского слова. Его отец, богатый московский купец, руководил процветающим делом и получал огромные доходы на скачках. В квартире его, роскошно декорированного деревянной резьбой особняка, расположенного у Тверской заставы и хорошо известного всей Москве, так как мимо него проносились во время скачек лошади а дорога вела во все фишенебельные ночные клубы. Я лежал в горячке почти без сознания. Мою жизнь спас Зелотти. Чтобы помочь мне, он сделал все, что было в его силах, и пригласил ко мне одного из самых известных московских докторов, профессора Митропольского. Диагноз, поставленный им воспаление мозга, требовал самого тщательного ухода, питания, и даже при этом профессор не гарантировал выздоровления. Однако мой сильный организм взял верх, и хотя я пролежал в постели почти до самого Рождества, но в конце концов поправился. Болезнь не прошла без последствий. Самое тяжелое из них состояло в том, что я потерял легкость в сочинении. И все же это обстоятельство не помешало принятию нового решения, касающегося обучения в консерватории, почти такого же смелого, как два года тому назад. Едва оправившись от болезни, я пошел к Оренскому, и сказал, что у меня нет желания учиться в консерватории еще один год. Я хотел бы держать выпускной экзамен весной. Я попросил Оренского помочь мне в осуществлении этого плана. И получил от него обещание, которое ему удалось выполнить. Вопреки правилам консерватории, мне разрешили сдавать выпускной экзамен. Мой пример оказался заразительным. Ему последовал Скрябин, который немедленно обратился к Оренскому с такой же просьбой. Но как видно, важно быть первой ласточкой. Просьбу Скрябина отклонили. Это настолько рассердило и огорчило его, что он бросил композиторское отделение и продолжал посещать только занятия по фортепиано у Сафонова. Так получилось, что один из самых выдающихся композиторов России остался без композиторского диплома. В качестве компенсации за полученные привилегии Аренский потребовал от меня несколько сочинений. Симфонию, вокальный цикл и оперу. Я сразу же начал работать над симфонией, но дело подвигалось с трудом. Я буквально вымучивал каждый такт, и результат оказался, естественно, самый плачевный. Я прекрасно чувствовал, что Аренский недоволен теми кусками, которые я ему показывал по мере их завершения. Мне они нравились еще меньше. Пришлось проглотить немало горьких критических пилюль и от Танеева, которого Оренский пригласил на суд моих сочинений как эксперта. Несмотря на это, я с грехом пополам все же дописал симфонию и принялся за вокальный цикл. Мое решение закончить консерваторию в этом учебном году было твердым, и существенную роль здесь играли денежные соображения. Вместе со мной собирались заканчивать учебу Лев Конюс и Никита Морозов. Знаменательный день выпускного экзамена был назначен в апреле. Наше задание состояло в сочинении одноактной оперы Олега. Либретто, которое нам вручили, написал Владимир Немирович Данченко по знаменитой поэме Пушкина «Цыганы». В то время я после нескольких лет разлуки снова встретился с отцом. Через моего друга Сахновского, о котором я уже упоминал, мне удалось найти для него работу у отца Сахновского. Мы сняли на окраине города, недалеко от ипподрома, маленькую квартирку и поселились в ней втроем. Отец, слонов и я. Как только мне дали либретто Олеко, я со всех ног бросился домой, боясь потерять хотя бы одну минуту. Потому что времени для выполнения задания нам предоставили совсем немного. Сгорая от нетерпения, я уже чувствовал, что музыка пушкинских стихов начинает звучать во мне. Я знал, что стоит мне только сесть за рояль, и я смогу сочинить половину оперы. Но, прибежав домой, я обнаружил там гостей. К отцу пришли по делу несколько человек и заняли комнату, где стоял рояль. Их спором казалось, не будет конца. Они пробыли у нас допоздна, и даже вечером я не смог подойти к роялю. Бросившись на постель, я зарыдал от ярости и разочарования. Я не мог тотчас начать работать. Отец, заставший меня в таком состоянии, был крайне удивлен тем, что взрослый молодой человек утопает в слезах. Но когда он узнал причину, то покачал головой и дал мне обещание никогда больше не ставить меня в такое положение. Отец сдержал слово. Видимо, он почувствовал творческую лихорадку, сжигавшую меня. На следующее утро я принялся за работу, которая показалась мне очень легкой. Я принял либретто целиком. Мысль улучшить или исправить его ни разу не приходила мне в голову. Я сочинял в состоянии огромного подъема. Мы со Слоновым сидели за письменным столом друг против друга. Я писал страницу за страницей, не отрываясь, не проверяя и лишь передавая сплошь исписанные листы Слонову, который был настолько добр, что тут же перебеливал их начисто. Через две недели Оренский осведомился у экзаменационной комиссии, может ли он взглянуть на работу трех своих выпускников. Получив разрешение, Оренский послал за нами. С тех пор, как мы начали работать, Прошло всего лишь семнадцать дней. Чтобы никто из нас не мог подглядеть в сочинении другого, двоих из нас послали в сад, в то время как третий оставался Саренским. Первым пошел Морозов. Так как он успел сочинить немного, его свидание с Оренским продлилось не более трех четвертей часа. Отрывок, показанный конюсом, тоже не отнял много времени. Потом наступила моя очередь. У меня был приготовлен кое-какой сюрприз. Аренский начал с вопроса «Ну, как далеко продвинулась наша опера?» Я ее кончил. «В клавире?» «Нет, в партитуре». Он посмотрел на меня с недоверием, и мне потребовалось немало времени, чтобы убедить его в том, что я говорю чистую правду, и что стопка нот, которую я достал из портфеля, в самом деле представляет собой законченную партитуру Олекко. Если вы будете продолжать в том же духе, то за год сможете написать 24 акта оперы. Недурно. Я сел за рояль и стал играть. Сочинение понравилось Оренскому, но он, конечно же, нашел в нем несколько недостатков. Полной юношеской самоуверенности я не согласился тогда с его критическими замечаниями. Однако теперь, когда уже слишком поздно, я признаю, что каждое его указание было совершенно правильным. Я не изменил ни одного такта. Экзамен состоялся через 13 дней, и, следовательно, на выполнение всего задания отводился срок ровно в один месяц. На выпускном экзамене присутствовали не только высокие официальные лица из Министерства просвещения, но, к счастью, и выдающиеся представители музыкального мира, такие, например, как Альтани, дирижер Большого театра, и, конечно, Танеев и все профессора консерватории. Ни Морозову, ни Конюсу не удалось закончить свою работу. Рахманинов же приготовил еще одну маленькую сенсацию. Когда очередь дошла до него, он выложил на стол перед экзаменаторами партитуру, изящно переплетенную в кожу, стесненными золотыми буквами. На переплет партитуры он потратил свои последние деньги. Но успех компенсировал все затраты. Может быть, это был самый большой успех, который имел Рахманинов, не сыграв ни одной ноты. За столом, покрытым зеленым сукном, раздалось громкое «О», сопровождаемое дружным покачиванием голов. Затем Рахманинов сыграл свою оперу. Опера понравилась, ему выставили за нее пятерку с плюсом. Альтани пробормотал что-то насчет возможной постановки в театре. Обстановка была исключительно приятной но главная радость поджидала Рахманинова впереди. Среди профессоров сидел и Зверев. После рукопожатий и всяческих поздравлений присутствующих к Сергею подошел Зверев и отвел к окну, где, остановившись у подоконника, обнял и расцеловал Рахманинова со словами, что очень счастлив и ждет от него большого будущего. Потом он вынул из жилетного кармана свои золотые часы и подарил их Рахманинову с тех пор композитор никогда не расставался с ними и носит их по сей день более блестящего окончания консерватории нельзя было и представить рахманинов чувствовал себя бесконечно счастливым долго лелеемая мечта юного рахманинова наконец осуществилась педагогический совет консерватории единодушно присудил ему большую золотую медаль а имя его было высечено на мраморной доске висевший в вестибюле консерватории. Со дня основания консерватории Рахманинов стал третьим студентом, удостоившимся такого отличия. Одним из предшественников был его учитель Танеев. Но судьба намеревалась проявить к нему еще большую щедрость, словно вознаграждая за преодоленные трудности, в особенности денежные, которые заставляли страдать молодого музыканта. Естественно, что слухи о блестящем окончании Рахманиновом консерватории а написанные им за 14 дней опере «Олека» облетели всю Москву и взбудоражили близкие к музыке круги. В Москве жил выдающийся нотный издатель, озабоченный в тот момент поисками молодого композитора, чьи сочинения придадут новый блеск его фирме. Это был Гудхейль. Тщательно перепечатывая немецкие издания классической музыки, выпуская и продавая танцевальную и цыганскую музыку, На нее в России всегда был огромный спрос. Он сколотил состояние, которое быстро росло. Вскоре он смог выкупить оперы Глинки и Дергомышского у разорившейся петербургской фирмы. Эта акция не только увеличила его богатство, но и создала фирме блестящую репутацию. Московские издания Гудхеля приобрели мировую известность. Однако и это не удовлетворило честолюбие Гудхеля. Теперь, решил он, надлежит сделать шаг к бессмертию. Единственное, чего ему недоставало, это открытие нового яркого имени композитора-современника. Вот тогда его фирма займет форпост всего русского издательского дела. Все великие русские композиторы уже были связаны с фирмами. Чайковского издавал Юргенсен, петербуржцев – Бессель. Надлежало сделать выбор из представителей молодого поколения. В этой ситуации Рахманинов со своей оперой, снискавшей во время экзамена самые лестные отзывы со стороны всех музыкантов консерватории, мог оказаться как нельзя более подходящей кандидатурой. О Рахманинове заговорили уже некоторое время тому назад, после успешного исполнения его собственного фортепианного концерта на ученическом вечере в консерватории. А немного спустя и в связи с сенсационным успехом рахманиновского трио в зале Востряковых. Незадолго до нынешнего экзамена на композиторском отделении знаменитый московский скрипач Безыкирский, придя к Гудхелю, пожал ему руку, возвел очи к небу и многозначительно произнес «Господин Гудхель, у нас родился новый Моцарт». Все это казалось весьма достойным внимания. Короче говоря, Гудхель решил вовлечь Рахманинова в свое дело. Издатель разработал план наступательной кампании с большой стратегической ловкостью. Он не предпринял фронтальной атаки, но зашел с тыла, начав со Зверева. «Тебе повезло, мой мальчик», — сказал как-то Зверев Рахманинову. «Ты только-только начал сочинять, а за тобой уже гоняются издатели. Тебе следует зайти к Гудхейлю, но я советую прежде поговорить с Чайковским. У него есть опыт в таких делах». Естественно, Рахманинов последовал совету учителя. Ему не пришлось долго ждать, потому что вскоре после этого разговора Зверев пригласил его к себе домой и попросил сыграть оперу Олега Чайковскому, только что вернувшемуся в Москву. Чайковский был очарован небольшой оперой. Он увидел в ней свое влияние в гораздо большей мере, чем в сочинениях других молодых композиторов. Когда Рахманинов спросил мнение Чайковского по поводу Гудхиля Тот ответил, «Вы счастливчик, Сергей». Наедине или в кругу близких друзей Чайковский назвал Рахманинова только по имени, в то время как в официальной обстановке он всегда величал его не иначе, как корректным и уважительным Сергей Васильевич. «Вам удивительно везет. Чего только я не предпринимал, прежде чем нашел издателя для своих произведений, хотя и был значительно старше вас». За свое первое сочинение я не получил ни копейки и почитал себя счастливчиком, что не должен был сам платить за публикацию. Это просто чудо, что Гудхель не только предлагает вам гонорар, но даже спрашивает о ваших условиях. Вот вам мой совет. Не ставьте ему никаких условий. Предоставьте ему право назначить цену самому. В этом случае вы избежите каких бы то ни было неприятностей в дальнейшем и будете вольны распоряжаться собой по своему усмотрению. Во время первого разговора с Гудхелем Рахманинов вел себя в соответствии с советом Чайковского. И издатель решил, что здесь кроется какая-то ловушка. Он обдумывал слова Рахманинова немало времени, взвешивал все за и против и никак не мог прийти к определенному решению. Речь шла о следующих сочинениях опера, шесть романсов, опус 4 и две пьесы для виолончели и фортепиано, Опус 2. Наконец, Гудхиль назвал сумму — 500 рублей. Рахманинов чуть не свалился со стула. Он по-прежнему зарабатывал 15 рублей в месяц уроками на фортепиано. И 500 рублей показались ему почти фантастической суммой, княжеским состоянием. Он принял предложение Гудхеля без колебаний. С того времени и до самой смерти Гудхель оставался не только щедрым и готовым на все издателем Рахманинова, но также его верным и преданным другом и, конечно, одним из самых горячих почитателей композитора. Суровый главный дирижер Большого театра Альтани уже высказывал намерение поставить Олеку, но за время летнего отдыха это обещание забылось. Только танцы из оперы были исполнены и с большим успехом, под управлением Сафонова во время симфонического концерта в Москве, данного русским музыкальным обществом. Премьера первой оперы Рахманинова состоялась год спустя, весной 1893 года, в Москве, в Большом театре. Послушаем рассказ автора. Странно, насколько ярче и живее я помню все, что касается моего детства и консерваторских лет, чем то, что случилось позже, даже совсем недавно. У меня складывается ощущение, будто чем дальше, тем меньше и меньше у меня находится поводов для разговора. Одно из моих последних, самых живых воспоминаний того времени это постановка Олеко и все, что было связано с ней. Я думаю, что выходу на сцену эта опера обязана не столько своим достоинством, сколько авторитету Чайковского, которому она очень понравилась. Есть и еще одно обстоятельство, которое могло помочь, я упоминаю о нем, потому что тогда, в первый и последний раз в жизни, воспользовался не вполне артистическим путем для достижения артистической цели. Какое-то короткое время я вращался в светском обществе, и вовсе не по своему желанию или потому, что мне это доставляло удовольствие. Меня убедил в необходимости бывать в свете один из моих родственников, который занимал в Петербурге высокий сановный пост и имел связи в сферах, как тогда говорили, имея в виду двор. Прослышав, что я становлюсь московской знаменитостью, он не оставлял меня в покое до тех пор, пока я не приехал в Петербург, где он хотел представить меня в обществе, что, по его мнению, было необходимым условием для успеха моей артистической карьеры. Он познакомил меня с направником, придворным дирижером императорской оперы чье слово считалось законом в Мариинском оперном театре. Это знакомство, однако, не имело никаких последствий. В постановке моей оперы мне помог вовсе не направник, а человек, профессионально не имеющий к музыке и театру никакого отношения. Некто К, директор важного департамента и правая рука всесильного министра двора. В его доме в Красном Селе нередко устраивались музыкальные вечера. Один из таких вечеров совпал с моим приездом в Петербург. Праздновали день рождения хозяйки салона, и лучшие артисты императорских театров Москвы и Петербурга наперебой старались доставить удовольствие ей и ее гостям. Мой родственник взял меня с собой, и пожалеть об этом мне не пришлось. В тот вечер я познакомился с выдающимися артистами Санкт-Петербургского драматического театра – Давыдовым и Варламовым может быть, двумя самыми талантливыми комедийными артистами, рожденными когда-либо Россией. Они пожелали появиться на сцене одновременно. Чтобы уморить всех, достаточно было и одного из них. Но они вышли вместе, разыгрывая сценку Чичикова и Петрищева из «Мертвых душ Гоголя», специально подготовленную ими для этого вечера. Когда их выступление закончилось, публике понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя от безудержного смеха. Потом пел знаменитый тенор Санкт-Петербургской оперы Фигнер, а после него я закончил концерт исполнением двух танцев из Олеко. И ни в коем случае ничего больше, наставлял меня мой родственник. Среди гостей был начальник канцелярии императорских театров, его превосходительство господин П. Во время аплодисментов, которые сопровождали мое выступление, хозяйка поднялась, подошла к его превосходительству. И с очаровательной улыбкой сказала: Согласитесь, какая прелестная музыка. Вы ведь поставите оперу в Москве, не правда ли? Я обещаю вам приехать на премьеру. Об отказе не могло быть и речи. Это была ее благодарность. Весной 1893 года мою оперу действительно поставили на сцене Большого театра. И хотя госпожа из Красного Села не почтила премьеру своим присутствием, Я был безмерно счастлив. Для успеха оперы не пожалели ничего. В постановке принимали участие лучшие силы Большого театра. Дирижировал Альтани. Не могу описать того пронзительного чувства, которое я испытал при звуках оркестра, исполняющего мою музыку. Я был на седьмом небе. Чайковский присутствовал на трех последних репетициях. Мы сидели рядышком в углу темного зрительного зала. Интерпретация ни кое-каких эпизодов не понравилась мне. Помню свой разговор с Чайковским. Чайковский. Вам нравится темп? Я – нет. Чайковский. Почему же вы не скажете ему об этом? Я – я боюсь. Однако во время перерыва Чайковский, который не мог выдержать этого, откашлялся и произнес. Мы с господином Рахманином считаем, что надо было бы немного увеличить темп. В замечаниях подобного рода он отличался изысканной вежливостью и щепетильностью. Тогда же он сказал мне, «Я только что закончил оперу Эоланта, В ней всего два акта, которых не хватит, чтобы заполнить вечер. Вы не возражаете, чтобы моя опера была исполнена в один вечер с вашей?» Это были его буквальные слова «Вы не возражаете?» Так обратился ко мне юнцу двадцати одного года, прославленный на всю Россию. 53-летний композитор. На премьере Олега Чайковский, конечно, присутствовал. И по его же настоянию на эту премьеру приехал из Петербурга генеральный директор императорских театров Всеволожский. Когда опера закончилась, Чайковский высунулся из директорской ложи и аплодировал изо всех сил. В своей бесконечной доброте он понимал, как поможет этим новичку из Москвы. Благодаря всем этим обстоятельствам Опера, конечно, имела громадный успех. Несколько номеров бессировали, а в Москве это был залог дальнейшей жизни оперы на сцене. Когда занавес опустился, стали вызывать автора. Меня вытащили на сцену, и моя молодость, видимо, произвела впечатление на публику, потому что меня вызывали снова и снова. Предметом особой радости и гордости стали для меня приезд бабушки Рахманиновой из Тамбова ее присутствие на спектакле. Она слушала ее из ложи билетаж. Бабушка гордилась своим внуком, о чем потом и сказала мне. Премьера Олега состоялась в конце сезона, и до каникул спектакль успели сыграть всего два раза. Пресса отнеслась к опере весьма благожелательно, хотя надо признаться, что все критические статьи начинались словами «Несмотря на юный возраст композитора, следует отметить, что...» Так Рахманинов добился успеха у публики, диплома об окончании консерватории и начал жизнь композитора. Примерно к тому же времени относится первое его выступление как пианиста. В летнее время открылась электрическая выставка. На ней проходили симфонические концерты под руководством дирижера Войцеха Главача, в которых принимали участие известные солисты. Одним из них оказался Рахманинов, который сыграл реминорный концерт Рубинштейна и получил за это гонорар 50 рублей. Закончились годы учения молодого артиста. Жизнь открывалась перед ним, как цветущий благоуханный сад. Неизбежная для любого художника горечь предстоящих обид, казалось бы, не грозила ему. В последующие годы Рахманинов полной чашей испил горе и разочарование.